Глава 19. Два зайца, один выстрел. «Безумие какое-то», — прошептала Уинтер, следуя за Арианой вниз по винтовой лестнице. «Она же паук! Нельзя доверять паукам!» «А ты знаешь, где хранится оружие?» — спросил Саймон, и она покачала головой. «Тогда выбора у нас немного. Вы же в курсе, что я вас слышу, да?» поинтересовалась Ариана с невероятно довольным выражением лица, скользя по пустому атриуму. Уинтер бросила ей в спину недовольный взгляд. «Вот уж действительно», — сказала она. «Пауки и правда шпионы наших царств». «Причем отличные», — добавила Ариана. «Если бы я не хотела попасться, вы бы меня не заметили». «Ну, конечно», — сказала Уинтер, и Саймон слегка ткнул ее плечом. Он не знал, можно ли доверять Ариане, но она пыталась помочь. В данный момент это было важнее всего. «У нас мало времени. Скоро Альфа придет за мной», — сказал он. «Где она прячет? Саймон!» Из зала донесся странный клич. Охваченный страхом, Саймон подбежал и распахнул дверь. От оглушительных криков волосы встали дыбом, и он ахнул. По залу носились десятки птиц. Голуби, ястребы, соколы — все, кого Саймон когда-либо встречал в городе. Они скользили между ветвей, вопя во весь голос и обнажая готовые к атаке когти. Орион получил послание. «Птицы!» — крикнул он через плечо. «Они ворвались в логово!» «Не впускай их!» — крикнула Уинтер. «Если нас заберут в небесную башню, мы уже не вернемся!» Несмотря на радость при виде птиц, Саймон понимал, что она права. «Им нужен ключ. Нужны части хищника. Они пока не могут сбежать из логова». Он попытался закрыть дверь, но в атриум влетел ястреб, которому Саймон едва не прищемил хвостовые перья. Пока никто не залетел следом, он захлопнул дверь. «Саймон Торн!» — произнес ястреб. «Немедленно иди за мной!» «Не могу!» — сказал Саймон, узнав в ястребе Перина, того самого, кому Орион приказал следить за стаей. «Я скоро вернусь, но моя семья...» «Мы послали команду за твоей мамой!» — сказал Перин. «Без тебя я не уйду!» Ястреб обернулся человеком прямо в полете и приземлился на ноги. Он оказался высоким и стройным мужчиной, с грязными волосами, но в движениях его была видна очевидная сила. Ариана пискнула и исчезла, превратившись в паука. «Я знаю, как отсюда выбраться!» — сказала Уинтер. «Я провожу его в небесную башню, как только закончим!» «Боюсь, не получится!» — Перин схватил Саймона за руку. «Мы уходим сейчас же, пока наши войска отвлекают стаю!» «Я никуда не пойду!» Саймон попытался вырваться, но Перин потащил его к двери. «Кажется, вы не расслышали!» — сказала Уинтер, преграждая путь к выходу. «Последнее предупреждение! Отпустите его!» Перин оттолкнул ее с такой силой, что она пошатнулась. «Так нельзя!» — выкрикнул Саймон. «Приказ есть приказ!» — ответил тот, потянувшись к ручке. Саймон забился, вжался ногами в траву, но ничего не помогало. Если Перен откроет дверь, ему на помощь придут сотни птиц, и с ними они точно не справятся. Я же сказал, отпустите его! Воздух вокруг Уинтер замерцал, и на глазах Саймона она начала уменьшаться. Темные волосы слились с телом, но руки не стали крыльями, которых он ожидал. Вместо этого они стали единым стуловищем, а ноги соединились, превращаясь в длинное тело. Лицо стало плоским. Нос вытянулся, и Саймон даже моргнуть не успел, как... Она стала змеей. Зеленые глаза ярко выделялись на фоне черной чешуи и светлых колец, и она зашипела, демонстрируя острые загнутые клыки и белую пасть. Перен пораженно застыл. «Когда Орион узнает, кто ты?» — начал он, но Уинтер не дала договорить. Она метнулась к нему черной молнией и впилась клыками в лодыжку. Видимо, Уинтер была ядовитой, потому что хватка моментально ослабла, и Саймон отпихнул перина от себя. Тот пошатнулся, глядя на них огромными глазами. «Ты...» Но они так и не узнали, что он собирался сказать. Его глаза закатились, колени подогнулись, и он рухнул на землю. Саймон посмотрел на гадюку, свернувшуюся в траве. Она высовывала раздвоенный язык и покачивала головой, будто не знала, что теперь делать. «Ты превратилась впервые?» — спросил он таким высоким голосом, что не удивился бы, если бы его услышали только собаки. «Я уже давно научилась становиться щитомордником», — с несчастным видом ответила Уинтер. «Но если Орион узнает, что я не птица, он от меня откажется». «Не откажется», — заверил Саймон. «Он любит тебя и твою семью. Ты ведь сама говорила, что семья очень важна». Неожиданно дверь кабинета Альфа распахнулась, и его обдало ледяным страхом. Но голову из дверного проема высунула Ариана, а не королева зверей. «Я не хочу прерывать ваше воркование, конечно, но у нас есть дела». Она заметила лежащего без сознания Перина, и брови взлетели к малиновым волосам. «Ух, впечатляет!» Уинтер вновь обернулась человеком. Она казалась бледнее обычного, и руки у нее дрожали. «Я ни разу, ни разу никого не кусала. Он выживет?» «Зависит от того, сколько яда ты впрыснула», — сказала Ариана. «Весь, что был», — слабым голосом ответила Уинтер. Выругавшись, Ариана поспешно опустилась на колени рядом с мужчиной и проверила его пульс. «Теперь ты бесполезна, пока не восстановишь запасы яда. Это занимает несколько недель», — сказала она, роясь в карманах. Достав маленький шприц, она вколола содержимое в шею перину и уселась на корточке. Все, теперь выживет. Кто-нибудь его найдет. «А теперь, если никто не против, предлагаю не стоять у всех на виду». Уинтер все еще смотрела на Перина, будто не могла поверить в то, что сделала. И Саймон взял ее за руку и повел к кабинету Альфы. «Ты же слышал Ариану. Он выживет», — сказал он. «Скорее всего», — поправила Ариана, и Уинтер задушенно захрипела. «Тебе нужно учиться контролировать дозу. Серьезно. Идите сюда. Сейф здесь». Они прошли в кабинет. Портреты на стенах впивались в Саймона взглядами, и казалось, что они немо его обвиняют. «Где осколки?» — спросил он, мечтая поскорее забрать их и уйти. «Прямо перед тобой, Саймон!» Ариана зашла за стол Альфы, где висел портрет отца Саймона, и потянула за раму. «Нужно только найти...» «О!» Портрет распахнулся, и за ним оказался сейф. Саймон осмотрел замок, и счастье от находки заметно поубавилось. «А кот, ты знаешь...» спросил он. «Нет, но мы его подберем», — сказала она. «Сейчас превращусь в паука, и когда замок щелкнет, я услышу, так что... Отойди-ка!» Уинтер встала между Арианой и сейфом и покрутила замок. «Что ты делаешь?» — спросил Саймон. «Откуда ты знаешь код?» «Не только у насекомых есть шпионы», — сказала она, остановилась, а затем начала вращать замок в другую сторону. Потом она поменяла направление снова И дверь сейфа с легкостью поддалась. Смотрите! Внутри лежала черная коробочка размером не больше словаря. Саймон забрал ее и поставил на стол: Как думаете, это. Открой и узнаешь, сказала Уинтер. Саймон завозился с золотым замочком, затаив дыхание. Внутри коробочка была выстлана черным бархатом, на котором лежали четыре треугольных кристалла. Они мерцали в тусклом свете, мягко лучась, будто внутри заключены угольки. Саймон в жизни не видел ничего подобного. «Ты уверена, что стоит отдавать Ориону все четыре осколка?» — спросил он. «Может, лучше разделить их?» Уинтер покачала головой. «Орион вернет их правителям четырех царств, но не сразу. Они все равно подчиняются Альфе. Он просто снова их украдет. К тому же, — добавила она, — без Кипетра они бесполезны, не забыл?» Из Атриума донесся громкий рык, и по коже Саймона забегали мурашки. Ариана мгновенно обернулась пауком, Уинтер закрыла сейф, а Саймон захлопнул коробочку. «И как нам отсюда выбираться?» — спросил он. «Сюда!» — сказала Уинтер, поспешно подбегая к портрету Альфы. Он распахнулся, и за ним оказался еще один тоннель, такой же темный, как и в комнате Нолана, но широкий. «Куда он ведет? – шепнул Саймон. «Черепашь ему пруду! Пойдем, ну!» Саймон помотал головой. «Слишком далеко от выхода!» «Мы не успеем выбраться, нас схватятся раньше!» «А какой у нас выбор?» Саймон помедлил. Вновь послышался рык, но в этот раз прямо за дверью. Ладони вспотели, и коробка едва не выскользнула из пальцев. «Даже если они успеют добраться до выхода, ему придется бросить дядю Дэрила, а он не мог так поступить!» «Останусь здесь!» — сказал он. «Они не сразу заметят твое отсутствие, и ты успеешь донести осколки до Ориона!» Уинтер уставилась на него. И «Я без тебя не уйду! Альфа обязательно обнаружит пропажу, и как только она поймет, что это были мы, тебе конец!» «Она меня не убьет. Не забывай, я могу оказаться звериным королем. «А если не окажешься? Если ты станешь наследником Ориона?» Саймон присел, чтобы помочь ей взобраться. «Сначала нужно этого дождаться, а теперь иди, пока нас не нашли, потому что тогда я точно не сбегу!» «Только попробуй!» — сказала она, наконец-то принимая помощь Саймона. Орион и так разозлится, когда узнает, кто я. Если решит, что я тебя бросила, я выберусь, — заверил Саймон, передавая ей коробку. — Береги себя. — И ты тоже. Не умирай, ладно? — Постараюсь, — сказал он и закрыл за ней портрет. И вовремя. Дверь кабинета распахнулась. — Саймон, что ты здесь делаешь? — Альфа. Саймон выпрямился, изо всех сил пытаясь не выглядеть виноватым. «Там, в Атриум, прорвался ястреб, и он на меня напал. Моя подруга, змея, меня защитила, а я спрятался здесь». Альфа медленно шагнула вперед, оглядываясь. «Что же, это все объясняет. Ты не ранен?» «Нет», — быстро ответил Саймон. «Моя подруга пошла за помощью». «Не нужно», — сказала она, собственнически укладывая руку ему на плечо. «Наша стая, студенты и учителя», «Уже практически выгнали птиц». Не успела она договорить, как в кабинет ворвался Малкольм в изорванной одежде. На лице и шее у него блестели свежие царапины, и он судорожно дышал. «Где он?» — холодно спросила Альфа. «Он...» — Малкольм нерешительно остановился. «Птицы прекрасно знали, что делают. У нас есть раненые и...» «Они меня не волнуют. Где Нолан?» Малкольм содрогнулся от ярости всем телом. «Ученики видели, как хищные птицы берут его в заложники. Мы обыскали всю школу, но...» Он судорожно сглотнул. «Его забрали».